мы снова встретились с вами, мои дорогие Какую же сказку вам сегодня рассказать? Я знаю их великое множество Поэтому затрудняюсь, какую же выбрать? А расскажу-ка я вам сказку про серую ворону Кстати, скажите мне Что еще бывает серого цвета? Какие еще цвета вы знаете? Молодцы! Листики на деревьях зеленые, цветочки бывают красные, белые, желтые, голубые. Небо голубого цвета, а солнышко. А знаете, сколько цветов у радуги? Правильно, семь: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Чтобы легче вам было запомнить, я расскажу вам считалочку каждое слово который начинается на ту букву на которую начинается и название цвета радуги каждый охотник желает знать где сидит фазан каждый это красный охотник оранжевый желает желтый знать зеленый где голубой сидит синий фазан фиолетовый ну как Запомнили? А теперь послушаем нашу сказку. Кар, кар, все светишь, все радуешься. Ворона зажмурила один глаз, а другим посмотрела на золотое солнце. Очень вредно посмотрел. «Почему же мне не светиться, не радоваться? Ведь все хорошо!» И солнце протянуло лучик, чтобы поправить вороне взерошенные перышки. «Ой, ой, ой, хорошо! Что хорошего-то?» Она так возмутилась, что ветка старого лесного орешника задрожала под ее лапками. «Ну, по-моему, все хорошо!» И солнце бросило несколько искорок на маленькую елочку. «По-твоему?» Ворона открыла зажмуренный глаз И зажмурила тот, что был открыт Ну, допустим, хорошо А при чем здесь ты? Я спрашиваю, как. Солнце широко открыло глаза Посмотрело на вороний орешник Усыпанный гроздьями коричневато-золотых орехов На желтые-желтые березы На зеленые елки С рыжеватыми шишками На красные ягоды рябины Посмотрело солнце вокруг И промолчало Ну что тут скажешь, только загрустишь. Подруга Солнце Туча очень не хотела, чтобы Солнце грустило. Поплыла на к Солнцу и, да, кстати, может быть, ты не знаешь, что Солнце и Туча друзья, они очень дружат, поверь мне, а работают по очереди. Когда Туча отдыхает, она не проливает дождя. А солнце теплом и светом помогает хорошеть листьям, ягодам, орехам. Потом приходит черед тучи. Дело солнечных лучей продолжает нити дождя. Так и дружат туча и солнце. Но это к слову. А что же делается у нас в сказке? А вот увидела туча, что расстроила солнце и говорит. «Что ты?» Грустите за того, что кто-то вредный или глупый нарочно тебя обидел? Несерьезно это? И темно-серая туча бережно укрыла солнце. Пошел дождь. Желтеет среди его нити березы, Поблескивает красные ягоды рябины, Не боятся дождя орехи золотистые. Ворона, та, что обидела солнышко, Похоже, рада тучи дождю. «Вот теперь точно все хорошо!» Она сразу двумя глазами удовлетворенно посмотрела на тучу. «Прекрасная темно-серая туча мне под свет, и дождь замечательный, светло-серый, подойдет к мне». Туча не обращала внимания на довольную ворону. Дождь нашептывал что-то спокойное ярким деревьям, поил водой их корни. Вороне это было как-то все равно. Ее другое занимало. Приветствую вас. Добро пожаловать в мой лес. Ворона даже крыльями взмахнула, но в ответ не услышала ни слова. Тогда она продолжала. Я рада, что вы закрыли солнце. Кар, оно меня раздражало. Мне кажется, что-то послышалось. Прошелестел дождь. «По-моему, я тоже слышу чьи-то странные слова!» «Странные слова? Это мои слова! Это я, ворона! Столько всего умного прокаркла! Ворону немного задело. Невнимание тучи и дождя. Она взирошилась еще больше. Но, наконец, к ней обратилась сама туча. «Ворона? Где-то здесь ворона?» И говорит что-то умное? Конечно, конечно. Вот, вот, вот здесь я Кар. Что-то я не вижу Ворона. А вы какая из себя? Да. А ваша внешность, пожалуйста. Какая я? Ворона вытрясила глаза. Моя внешность? Она у меня. Очень замечательная, просто серая Я немного светлее вас, туча И немного темнее вас, дождь Я средне просто серая И в перьях Ворона устроилась на кончике самой длинной ветки Чтобы быть виднее Я смотрю и вижу Желтые березы, рыжие молодые шишки Красную рябину Ой! Ну, при чем здесь все эти разноцветные? Я просто серенькая, обыкновенно серенькая, ну, видно? Поливая орешни, пошелестил дождь и обратил внимание на блестящие красивые орехи Ну, знаете, ну, оба вы, тучи и дождь какие-то странные Золотые реки, всякие Рябины березы Красные и желтые видите А меня родственную Можно так сказать Родную вам по цвету Серую ворону Разглядеть не можете Ну как же так Кар? Очень просто Я туча темно-серая Дождь мой светло-серый Ну, ну Вот А вы ворона Как вы сами сказали Обыкновенное Просто среднее серое В этом и все дело как, как, Какое дело? Какое дело? Я Я Кар Ворона просто из себя вышла Я как раз нужного Вашего цвета Не нашего, прости Ага, я не вашего, а все эти разноцветные? Она завертела головой, указывая на орехи, ягоды, листья О ней можно подумать именно вашего Нет, нет, у ягод, орехов, листьев пестрых свой Именно свой цвет Желтый, красный, золотистый Это правильно, Карл? У меня тоже свой цвет, темно-серый И у моего дождя свой цвет Светло-серый Вот и получается Что у всех Посмотрите вокруг Свой цвет Поэтому и видно всех Интересно получается Пробурчала ворона Интересненько Вы цветные А я что? бесцветная? Вы, уважаемая ворона Вообще бесцветно незаметное. Это мы, я и дождь, как бы спрятали ваш цвет. Ненарочно. Вы средне-серые, так? Вот и потерялся ваш цвет средний где-то посреди моего темно-серого. И моего светло-серого подхватил дождь. Растерялась ворона, замолчала, даже вздохнула. Взъерошилась, Поразмышляла, поразмышляла И спросила Представь себе почти робко Так что же Я такой И останусь Кар Ну посреди что ли Нет Совсем нет Нам с дождем пора уходить Выглянет солнце Солнце? Кар Кар Ворона захлопала глазами. Да-да, солнышко золотыми своими лучами высушит и пригладит ваши перышки. Позолотит чуть-чуть. Разве плохо серо-золотистая ворона, например, на желтой березе? Замечательно! Просто вам солнце не достает, а мы, я и дождь, вам мешаем. «Солнышко вам нужно дождаться, и вы, ворона, станьте видной и даже хорошенькой!» Ворона растерянно моргала, жмурила то один, то другой глаз. «Ну что ж, нам пора!» «Всего хорошего!» — попрощался дождь. Исчезла светло-серая пелена с осеннего леса, яркого, пестого, разноцветного. Выглянуло золотое солнце. Ворона не знала, как заговорить с солнышком Но солнце, конечно, было умнее и добрее вороны Потому сказала Не беспокойтесь, пожалуйста Я кое-что слышала и тоже думаю Что золотисто-серая ворона Будет прекрасно выглядеть на желтой березе Подставляйте перышки На этом и заканчивается наша цветная сказка. Всему живому на свете необходимо и солнышко, и дождик. И все имеет свой цвет. Ведь мы с вами тоже все разные. У кого волосы белые, у кого черные, у кого рыжие. Да и глаза у всех разные. У некоторых голубые, как небо. У кого-то карие или черные, как уголь. А у кого-то зеленые, как крыжовник. Ну а мне пора в путь. Я отправляюсь за новыми интересными волшебными цветными сказками. До скорой встречи!